Глава двенадцатая. Мы резко остановились, будто столкнулись с невидимой преградой. Медленно развернулись. У меня так задрожали колени, что я готова была упасть. А еще пришла в голову мысль, что сейчас ни в коем случае нельзя стать невидимой, иначе и себя выдам, и лану подставлю. Я возблагодарила капюшон, скрывающий мое лицо. Опустила голову, чтобы не столкнуться взглядом с ищейкой. Увидела, как к нам приблизились начищенные до блеска черные укороченные казаки. «Приветствую вас!» — голос Ищейки выдал дружелюбие. «Вчера я был при исполнении и оказался крайне невежлив», — попытался он оправдать вчерашнюю дерзость. «И теперь рад, что могу лично принести вам свои извинения». «Благодарю!» — голос Ланы был холоден. «Не стоило утруждаться. Я не держу на вас зла. Работа есть работа». — Это вы верно подметили, — согласился мужчина. — Вы с подругой к нам по делам? Или собрались по туристической визе в иномирье? У меня аж сердце зашлось в тревожном стуке. Казалось, что его грохот слышен на весь атриум. Он понял, что я — это я, иначе зачем завел разговор про иномирье? — Иномирье? — как можно небрежнее переспросила Лана. Я поразилась ее выдержке. — Не сегодня. Недавно была там. — привезла кучу теплых воспоминаний. — А ваша подруга давно там была? — вкрадчивый голос Ищейки, как паток, осочился с губ, проникая во все наши девичьи секреты. — Это допрос? — парировала Лана. — Ваша подруга не умеет говорить? — голос Ищейки перестал быть приветливым. Стало ясно, что он обо всем догадался. — Умею! — я изменила голос. — Как мило! — Ищейка явно хотел попросить снять капюшон. «У вас плохо получается извиняться», — заметила Лана и резко добавила. «Давайте будем откровенны. Я знаю, что вы ищете беглую иномерянку и сейчас подозреваете мою спутницу. Вы смущаете ее и оскорбляете своим недоверием. И чтобы развеять все недомолвки, прошу вас ознакомиться с легализацией моей подруги». Лана выхватила у меня из рук пергамент и сунула его в руки ищейки. Я ни на секунду не сомневался в магическом происхождении вашей спутницы. Я поняла, что он даже не развернул пергамент. Еще раз приношу тысячу извинений вам, Магны. Вдобавок хотел бы убедиться, что скромная Магна столь же прекрасна, как и ее голос. Из своего капюшонного укрытия я услышала шлепок и поняла, что он потянул руку, чтобы скинуть капюшон, Алана хлопнула его по руке. «Что вы себе позволяете?» — зашипела она на него. — Негоже вести себя таким образом. — Я представитель власти, а вы обязаны показать лицо при первом же требовании. Его голос был возбужден, настойчив и нетерпящий возражений. Судя по еще одному шлепку, ситуация с капюшоном повторилась, и Лана пресекла его попытки строгим замечанием. — Да, моя подруга обязана была бы показать вам свое лицо, будь вы при исполнении, — «Но вы сами сказали, что сегодня вы...» Она договорила. И так все было ясно. «Кристиан, дружище, ты сегодня тут?» Неожиданно раздался незнакомый мужской голос. Ищейка ругнулся себе под нос, и казаки развернулись ко мне пятками. «Привет, Роджер!» Он поприветствовал знакомого, который так удачно появился в Атриуме. Воспользовавшись моментом, Лана ухватила меня за руку и буквально потянула к выходу. Мне даже показалось, что мы бежим, а может и не показалось. Догонять нас никто не стал, но и останавливаться мы тоже не стали. Оказавшись на улице, перевели дух. — Он понял, кто я! — судорожно выдохнула я. — А я поняла еще и то, что он знает, что ты не иномерянка, а иная. — Чего? — не поняла я. — Пошли отсюда. Она потащила меня в сторону одной из улиц, берущих начало от площади. Мы быстро пошли прочь, а потом побежали. Ветер сдул капюшон с моей головы. «Теперь он знает, где меня искать», — на ходу бросила я. «Сейчас что-нибудь придумаем». Было видно, что Лана очень напряжена. Всю дорогу до дома мы бежали. Сердце колотилось где-то в горле, в боку кололо, дыхание сбивалось. Мы залетели в дверь и, закрыв, припали к ней спиной. «Лана! Кэти!» — в холл вплыла Алиса. с перьевой метелочкой для смахивания пыли с мебели. Видимо, мы застали ее за домашними хлопотами. «За вами что, кокеты гнались?» «Можно и так сказать», — выдохнула Лана. «Девочки, да на вас лица нет!» Алиса бросила метелочку на подоконник и подошла к нам. «Я могу быть полезной?» «Надо же, какая деликатность!» Вместо назойливых расспросов тут же предложена помощь. «Респект!» «Возможно, будешь полезной». Глаза Ланы впились в лицо Алисы. «Сможешь пойти с нами в потусторонний мир?» Алиса неуютно поежилась. «Это необходимо?» Было видно, что ей совсем не хочется блуждать среди душ мертвых. «Ладно, забудь», — отмахнулась Лана. «Придется поискать другого спутника». «Нет-нет, милая!» Алиса покачала головой и взяла Лану за руку. «Я же не сказала, что не пойду. Раз надо, значит, надо». «Ничего себе у них тут взаимовыручка!» «Офигеть! Без лишних вопросов она готова пойти с нами на край света!» «Тогда пошли!» — Лана потянула меня вверх по лестнице. Шаги Алисы не отставали от нас. Дойдя до своей двери, Лана пихнула ее и буквально затолкала внутрь меня и Алису. Вошла сама и захлопнула дверь. А потом придвинула к ней комод. «Ну, не то чтобы она корячилась, пихая неподъемную мебель!» Она решила этот вопрос одним касанием палочки. Она думает, что ищейку остановит запертая дверь и придвинутый комод. У него тоже есть волшебная палочка, а в придачу грубая мужская сила. Он вышибет дверь вместе с комодом одним пинком. Видимо, Лана это тоже понимала. Поэтому она отступила от двери на пару шагов и принялась накладывать на нее заклятие непроходимости. Алиса сделала то же самое. Девушки водили руками, взмахивали палочками и шептали заклинания. Но каждое слово было более вдохновенным, и вскоре они выкрикивали заклинания, накидывая на дверь непроходимость. Когда они закончили, Алиса подошла к двери и наложила на нее печать забвения. Я попятилась. Замуровали. Огляделась. Мне показалось, что я нахожусь в комнате страха. Ни одного окна... Черные стены еле виднелись в свете черных свечей. В углу каркнул ворон, потревожив черного мерля. Если бы не четыре уха на его спине, я бы поспорила, что это кот. Посредине стоял низенький круглый стол. На нем были рассыпаны кости и стоял пузырек с кровью. В пыльном углу, оплетенном густой паутиной, стояла метла, а на этажерке красовался человеческий череп, Помимо него там стояли разномастные пузырьки, мензурки и флакончики. Внутри были тараканы, черви, пауки, блохи, куски шерсти, гной и тому подобные прелести, от вида которых меня затошнило. Что теперь? Алиса воззрилась на Лану. Я так поняла, что она бывала в комнате подруги, поэтому увиденное ничуть не удивило ее. Я попыталась сделать вид, что ничто меня не смущает, и что такая обстановка самая приятная, что может быть в этом мире? — Что теперь? Что теперь? — автоматически повторяла Лана вопрос Алисы, нервно прохаживаясь по комнате. Тут ее, видимо, осенило, и она резко остановилась. — Тащи сюда зеркало! Алиса оглянулась. — Я тоже. Зеркала не было. Алиса пожала плечами, взмахнула палочкой, и тут же в комнате появилось большое во весь рост овальное зеркало. Хорошо, Лана не столько похвалила, сколько рассуждала вслух. Теперь его нужно затемнить. Она ткнула в него палочкой, и зеркало стало черным. Золотая оправа почернела, на отражающей поверхности появилась паутина. Мерль, будто знал, что нужно делать, спрыгнул со стула, деловито подошел к зеркалу и рявкнул на него. Зеркало пошло тревожной рябью. Ворон сорвался с жерди и ринулся внутрь зеркала. Лана ухватила его за хвост, Алиса поспешно цапнула за руку Лану и меня, и мы закружились в воющем вихре.